Глава тридцатая Выйдя в коридор, Дина всплеснула руками, сама себе удивляясь. И что только на нее нашло, когда сказала Демьяну то, что сказала в последней фразе. Захотелось подергать тигра за усы. Или все дело в беременности. Она все чаще стала замечать за собой, что с ней происходит что-то странное. Настроение постоянно прыгало от беспричины эйфории до уныния. Временами хотелось плакать а иногда наполняла такая энергия что казалось горы могла бы свернуть вот и сейчас ее энергичность явно находилась на подъеме потому что несмотря на страх что задача стать дизайнером одежды в модном доме окажется ей не по силам ее переполняла воодушевление даже азарт хотелось рискнуть проверить себя как только что проверял ее сам ротоцкий ведь то что она никогда прежде этим не занималась вовсе не означает что нельзя попробовать если впереди намечаются новые горизонты разумно ли будет отказываться от них из за страха не справиться даже не попытавшись надо рассказать об этом папе решила дина ему тоже будет полезно немного отвлечься от постоянного беспокойства за маму при мысли о том что приближается дата операции настроение резко поползло вниз она доверяет врачам их опыту но все же боялась как боятся все близкие пациентов которым предстоит серьезное хирургическое вмешательство если бы можно было обойтись без этого Дина вернулась на свое рабочее место, начала собирать вещи. Марко ренальди сказал, что хочет пока оставить папку с ее рисунками у себя. Она не возражала. Он тоже оценил их, а значит, ее способность к рисованию действительно чего-то стоит. Даже не верится. Разумеется, в художественной школе ее работу отмечали. Но там были другие ученики, как ей казалось, не менее талантливые. А Богдан, когда однажды ему на глаза попались кое-какие из ее рисунков, Он лишь улыбнулся снисходительно, не осудив, но и не похвалив. «Нет, нечего даже думать о Богдане», – одернула себя Дина. «И о Демьяне Ростоцком тоже». Неизвестно, действительно ли они с Маргаритой Ринальди встречаются или их близкие отношения лишь домыслы журналистов. По крайней мере, он этого не опровергал. Да и подходит дочь итальянского модельера ему на самом деле больше, чем женщина, беременная от другого. С этим не поспоришь. Тогда почему в ее голову так настойчиво лезут мысли об этом человеке? Как их не прогоняй? Уходя из офиса, она столкнулась с Иваном. Он удержал ее, всматриваясь в лицо, широко улыбнулся. В этом офисе, где прочие сотрудники бросали на нее косые взгляды, Серов был единственным, кто с первого дня поддерживал и подбадривал. «Давно не виделись. Куда спешишь? Может, выпьем где-нибудь кофе?» – предложил он. «Лучший чай», – отозвалась Дина. как скажешь Они вышли из здания, нашли свободный столик в небольшой кондитерской поблизости, заказали по десерту и большой чайник ромашкового чая с мёдом. «Послушай, а я ведь не просто так тебя сюда заманил», — заметил Иван, подмигивая ей. «Не только для того, чтобы повидаться и поболтать. У меня к тебе деловое предложение». «Начать работать дизайнером в модном доме, когда окончу курсы?» — ответила она, помешивая чай в чашке. «Для меня это не новость». Демьян мне сказал. «Да и ты вроде бы уже об этом заговаривал, когда увидел рисунок. Я, тебе, вам, обоим, и Марка тоже очень благодарна за такой шанс». Произнесла, может быть, излишне порывисто, но иначе не получилось. На глаза навернулись слезы, которые Дина тут же смущенно смахнула, вытащив из подставки бумажную салфетку. «Но «Ну нет», — хитро прищурился собеседник. «Этим тебя уже не удивишь. У меня еще одна идея». «Какая?» — в самом деле удивилась она. Ты ведь слышала о нашей коллекции для будущих мам. Ее уже шьют. Скоро представим общественности». «Да, я в курсе», — кивнула. «Я думаю, ты идеально подходишь в качестве модели для нее». «Погоди, не отказывайся сразу. По подиуму мы тебя ходить не заставим, а вот сделать несколько фотографий для рекламы». «Но...» Дина не смогла удержаться от изумленного вздоха. «Почему я? Я ведь никогда. То есть у вас достаточно профессиональных моделей и вообще...» «Потому что ты — это ты», — наклонился к ней Иван Платонович. «Уж не знаю, кто так занизил тебе самооценку, но я об этому году рыло начистил, честное слово. Ты красивая женщина, очень. Может, я и не творец, как Ростоцкий, но красоту и талант определенно вижу, а у тебя они есть, даже когда ты без макияжа и одета в первое что вывалилось из шкафа. И еще кое-что. Я думал о моделях с накладными животами. На подиум мы, скорее всего, именно их и выпустим. Но фотографии нужны настоящие, с той, кто действительно ждет ребенка, чтобы в глазах тепло, надежда, с капелькой волнений перед неизвестным и в то же время какая-то отрешенность, погруженность в себя, в то, что слышно только ей. «Я не единственная беременная в этом городе. Не знаю, что еще сейчас можно сказать», — проговорила она. Очень уж неожиданно прозвучали его слова. Ведь только едва-едва начала привыкать к мысли о том, что станет дизайнером, а тут вот такое предложение — да еще и сопровождаемая кучей комплиментов. И опять глаза на мокром месте. Фонтан, а не женщина. Это все точно происходит с ней? Наверняка они единственная. Кивнул Серов и сделал большой глоток чая. Но я хочу видеть моделью нашей коллекции, именно тебя. И Демьян уверен в этом со мной согласится А если откажется? Если откажется, дураком будет. Но у меня глаз наметан, уж он-то знает. Я, кстати, в жюри конкурса среди наших новеньких моделей буду выбирать, перейдут ли они на следующий этап обучения. Хочешь посмотреть?» «Не откажусь», — согласилась Дина. «Будет любопытно увидеть зайку на подиуме». Эх, давно она не встречалась с сестричками, а ведь соскучилась по ним. «Вот и отлично, значит, пойдем вместе. Так что, на фотосессию ты согласна?» «Я?» «Да». С удивившей даже ее саморешительностью согласилась она. «Вот только у меня, ну, не видно пока ничего», — добавила смущенно, покосившись на свой живот. «Ничего страшного», — хмыкнул Иван. «Я ведь не говорю, что мы должны снимать прямо завтра. Время терпит». Этим погожим весенним днем Дина возвращалась домой, чувствуя себя так, словно стала легкой, как воздушный шарик. Даже тревоги, обычно камнем, тянущие к земле, казалось, поутихли, попрятались по темным углам. В ее жизни происходили небывалые перемены. Точно рельсы судьбы, до этого не обещающие никаких грандиозных сюрпризов, свернули в другую сторону. Что ее там ждет? Переодевшись в более удобную одежду, она поехала в больницу к маме, где пробыла допоздна. Доктора пошли навстречу, разрешив остаться с пациенткой, несмотря на то, что часы посещения уже закончились. Когда же Дина спустилась к выходу из больницы, удивленно застыла, увидев там Демьяна Ростоцкого. «Что ты тут делаешь?» «Приехал за тобой». Твой отец сказал, что ты здесь, а на улице уже стемнело. Я вызвала бы такси. Значит, побуду на сегодня твоим таксистом». Садясь в машину, она ощущала неловкость, даже тело не подчинялось, споткнулась на ровной дороге. Этот мужчина, его присутствие, близость действовали на нее все более странно, почти гипнотически. Дина попыталась вспомнить, было ли когда-то с Богданом так же или по-другому, и не смогла. Вылетела из памяти.